Глава пятнадцатая. «Вы уверены, что эта вся информация и от меня больше ничего не скрывают?» Процедил сквозь зубы Алекс, узнав последние новости. В его душе бушевала настоящая буря, хотелось рвать и метать, и прикончить всех стафферов до единого. Коэн молча кивнул, посмотрев на любимого ученика с большим сочувствием. «Значит, мою жену пытался изнасиловать Вэлфер?» Причинил ей сильную боль, и после этого ее телепортировали на Землю неизвестно куда. И все это время меня держали в неведении. Алекса трясло от возмущения. Дмитрий в одиночку подавляет бунт в самой жуткой из тюрьм Метагалактики. арохан Рохан накрыл Даркнетом мой Орден. И в это самое время убивает и пытает всех, кто там внутри. И посылать отряд стражников туда никто не собирается». поскольку этот чертов урод неприкасаемый и обладает слишком большим влиянием на межгалактический совет. Воин Света уже перешел на крик и одним резким ударом кулака сделал внушительную вмятину в белой пластиковой стене. «Да, все так», — вздохнул Коэн. «Твои действия, курсант. Мне срочно нужен корабль и немедленное разрешение на вылет к Земле», — принял решение Алекс. «Сначала разберусь с Роханом, потом найду Нику». А вы срочно отправьте отряд Альфа к Дмитрию. Стражники — это как семья, они друг друга в беде не бросают. Насчёт Дмитрия можешь не волноваться. подмогу уже в пути. Правда, командир Альфа и его золотая пятерка лучших воинов слиняли куда-то в отпуск. Ребята справятся и без них. Заверил его Коэн и тут же помрачнел. Насчёт кораблей. На базе ЦПКС нет боевых, только учебные. Они оснащены минимальным стандартным вооружением. Двумя лазерными пушками. Но я могу предоставить тебе самое быстрое судно. И, Алекс, ты хорошо себе представляешь, что такое Даркнет. Голос инструктора дрогнул. «Если вы намекаете на его неуязвимость, то я в эти сказки не верю», — презрительно усмехнулся воин света. «Для создания черной дыры и поддержания ее стабильности нужен внешний источник энергии. и я его найду». «Ты не сможешь. На учебном корабле нет такого оборудования». Коэн помрачнел еще больше. «Я знаю», — махнул рукой Алекс. «Но на орбите Земли сейчас дрейфует настоящий боевой эльфийский корабль. Не нужно всего лишь попасть туда». «Да, ты можешь телепортироваться на сияние», — подтвердил инструктор с загоревшимися глазами. «Заодно проверишь, как там Лейтиэль и Мириэлис. Они не выходят на связь, но я могу послать приказ их кораблю взять тебя на борт с учебного модуля и признать капитаном». Пальцы Куэна быстро запорхали по экрану тонкого золотистого мини-компьютера. «Вот и отлично», — кивнул Алекс. «Кстати, у вас ведь хорошо развиты технологии клонирования так?» Внезапно спросил он. «Да, что?» Не ожидал такого вопроса инструктор. «Я хочу воскресить этого гада, Вэлфера». а потом убить собственноручно и с особой жестокостью». Процедил сквозь зубы курсант. «Кровожадность землян явно недооценивают». Усмехнувшись, покачал головой инструктор. Все готово. Закончил он свои манипуляции». «Курсант Александр Данилов, вы выбрали свое задание, и экзаменационная комиссия его одобрила». Официальным тоном заявил он. «Направляйтесь в десятый ангар. Там вам предоставят учебный модуль А7». «Время пошло». «Попутного космического ветра!» — крикнул он уже в спину метнувшегося к выходу ученика. «Удачи!» — тихо добавил он. Дождавшись, когда силуэт Алекса скроется из виду, Коэн подошел к голографической карте космических стражников, дотронулся до светлой точки в левом нижнем углу экрана, И в тот же момент вместо звёзд и планет высветилось изображение Индезорда. «Как все прошло?» — спокойно спросил советник, сидящий на полу в центре пустой серой комнаты. «Так, как ты и говорил. Он намерен уничтожить Даркнет и убить Рохана». В голосе инструктора проскользнула тревога. Он понимал, что слишком прикипел душой к этому молодому землянину, но ничего не мог с собой поделать. Алекс до боли в сердце напоминал ему погибшего сына. Значит, все идет по плану. Ободряюще улыбнулся монах в черной накидке. Месяц назад я заменил его ампулы с лекарством для увеличения мышечной массы и скорости на препарат, который ты мне дал. После этого Алекс стал самым сильным и неуязвимым воином из всех стражников на базе. Но я все равно сомневаюсь, что он справится с Роханом. Тяжело вздохнул инструктор. Такое чувство, что я отправил человека на смерть. Никто не сможет убить Рохана в одиночку. Задумчиво отозвался Индезорт. Даже Алекс. Но теперь с обретением суперсилы и с помощью друзей у него появился на это пусть маленький, но шанс. Все будет хорошо, друг мой», — приободрил он Коэна. «Всё будет хорошо».